Глава третья. Так тоскливо вновь встала на душе от ее слов, так муторно, будто собственными руками крылья себе за спиной отрезать надумала. Но делать нечего. Я наследная герцогиня, и на моих плечах больше груз ответственности, чем на любом другом простом человеке. На моих будущих владениях проживают тысячи людей, и если я не способна поступиться своими мелочными желаниями ради их благополучия, то кто еще о них позаботится? На Эль яркий образчик того, что бывает, когда правитель эгоист, положил на своих подданных большой эльфийский прибор и плевать хотел, какие последствия его истинная любовь повлечет для простого народа. Мой отец вспыльчив и просто так подобного оскорбления не спустит добрососедским отношениям конец. Эльф вполне мог подождать 2-3 недели, прежде чем разорвать помолвку. Тогда бы отец отнесся со снисхождением, поняв, что бывший жених проявил уважение ко мне и дал запас времени, чтобы избежать позорного бала хрустальных цветов. Но Ноэль повел себя крайне эгоцентрично. Отнесся ко мне, как к вещи, выкинул из-за ненадобности и ухом не повел. И можно быть уверенной, отец костьми ляжет, чтобы не только весь род древний эльфийский в ужасе вздрогнул, но и вплоть до самых низших сословий соседнего герцогства эльфы прочувствовали на себе всю степень его гнева. Я мысленно застонала. Еще и это до кучек стужево. Что делать? Как вернуть на земле спокойствие? И самое обидно, что поговорить с отцом и попросить его не рубить с плеча. Я не могу. связь не работает. На маман надежи никакой. Эта ведьма всегда на стороне папеньки. Встанет у него за плечом и будет подавать ему атакующее зелье, даже если весь мир будет против него. Все, закрутился Жорнов мельника. Принялся молоть и перемалывать наши жизни. Отсрочка от бала хрустальных цветов тоже имеет свою цену. бы не вернуться вместо дома на руины до пепелища. Ой, ну это что-то я совсем краски сгустила, так и накаркать недолго. Точно, буду надеяться на лучшее, что папенька в первую очередь решит сосредоточиться над вызволением любимой дочки из осажденной академии. А уж после, как я буду дома, приступит к затяжной войне с эльфами. Надеяться-то буду, а вот готовиться стану все же к руинам. Надо бы просмотреть в библиотеке все, что связано со строительством и восстановлением после разрушительного буйства оскорбленных магов и ведьм. Благо, время теперь позволяет. Техномагический браслет на руке коротко бряцнул сообщением, пришедшим от Мари. «Срочно дуй к Тирианскому дракарию». «Боги, а там-то что стряслось? То, что новости могут быть и неплохими, я даже мыслей не допускала». С таким количеством восклицательных знаков хорошие вести не сообщают. К тому же скрывать их не в правилах Тирианки. Она вывалила бы все на меня кучей сразу. Сунув одну булочку в рот, я запихнула книгу в сумку и трижды хлопнула ладонью по столу в знак того, что закончила трапезничать. Но не успела я закинуть сумку на плечо, как мой заказ вернулся обратно. Кофе был упакован в картонный стаканчик с собой, а булочка в бумажный пакетик. Ай да домовуша, ай да молодец! Вот что значит доброе слово и нечисти приятно. Не оставила наследную герцогиню подыхать от голода из-за подруженик своих заположных. Путь до полигона с тарианскими загонами лежал неблизкий. Проще было бы воспользоваться портальным столбом и переместиться туда. Но издалека увидев, что портальный артефакт на стеле не переливается магическим светом, а она сама чернеет выбитыми по бокам рунами, я морально подготовилась к пешей прогулке и загодя свернула на нужную тропинку. «Подходить и выяснять, почему портальный стол подключили, у меня не было никакого желания. Из-за того, что я повозмущаюсь с кучкой недовольных возле него, быстрее в пункте назначения не окажусь». А так я просто воспользовалась моментом и перекусила на ходу. Срезав путь через небольшой парк, я не отказала себе в удовольствии от неспешного шага. Торопиться некуда. Это при хороших вестях бегом бежать следует, а плохие никуда не денутся. Вполне дождутся получателя». На пути мне то и дело попадались мужчины в темно-синей форме Министерства тайны. Стрельнув в меня холодными пристальными взглядами, они тут же теряли интересы и шли своей дорогой. Что-то неприятное и колкое было в этих взглядах, а чего, несмотря на теплую погоду, морозцем пробирало по коже. Права, домовуша, ох, как права! По сравнению с простыми магами, волки они все. Вцепятся в горло и не вырваться потом из этой хватки. К полигону от булочек не осталось и крошек на губах, а пустой стаканчик из-под кофе я выбросила в урну при входе. Точно диковинные птицы, Мари и несколько драктерцев расселись на ограде в теньке за загонами. Ящеры парней были тут же, экипированные для полетов. Они недовольно фыркали и гулко клацали клювами друг на друга, но делали это вяло и явно со скуки, что приходится сидеть на земле, а не парить в небе. При виде меня один из тарианцев насторожился, цепко оглядывая тропинку и заросли за моей спиной. Дариан. Скользнув напоследок внимательным взглядом по мне, словно бы я могла спрятать Н в подмышке, разочарованно отвернулся. Мари бросила на него косой насмешливый взгляд и озвучила вопрос, который наверняка крутился у Дориана на языке. "Н не с тобой?» Вместо ответа я развела руки в стороны, словно вопрошая. «А не видно?» «Странно. Я вам обеим сообщение сбросила. Где ее носит?» «Опять, наверное, в библиотеке засиделась». «А ты чего так долго?» «Будто пешком шла». «Я и шла». «Портальный столб не работает». Отмахнулась от нее и кивком поздоровалась с парнями. Драктерцы синхронно мне покивали. На тропинке к дракарию показалась Энн, спешащая легкой трусцой. Дариан тут же оживился и глядел на полу эльфийку, точно пес, увидавший хозяйку. Разве что хвостом землю не мел и не повизгивал от радости. Со стороны Мари вновь послышалось насмешливое фырканье. «Простите, портальные столбы почему-то не работают». Тяжело дыша, сбивчиво оправдывалась Эн. «А, это инспекторы наверняка ввели ограничения на перемещение», ответил один из парней из свиты Мари. «Зачем?» – спрашивается, – удивленно пожалуй, плечами Энн. «Пока вокруг Академии барьер, из нее все равно никому не выбраться». «Наверное, чтобы усложнить жизнь заговорщикам против Императора», предположил другой. Лорд Дестужев сказал, что причастность к заговору адептов Ордена Белого Шиповника еще не доказана, и есть только предположение и подозрения Министерства тайны, не более». «Не удержалась я». Тогда все тем более странно. Орден Белого Шиповника всегда поддерживал правящую императорскую династию. Благодаря его адептам в свое время удалось победить Орден Черной Розы, и на Вернмеле наступила эра единения, которая помогла привлечь Игнис на планету и войти в состав Междумирья. Скептичным преподавательским тоном поведала полуэльфийка. «К чему искать врагов среди друзей?» «Как помогли строить, так могут помочь и разрушить», — пожал плечами тарианец. «Бей своих, чтобы чужие боялись». Даже с нашего иномерского беглого взгляда понятно, что орден Белого Шиповника держится особняком и не особо признает императорскую власть над собой. А этого, знаете ли, ни один властитель не потерпит. Я мысленно-тоскливо вздохнула. История не была моим любимым предметом. Особенно меня удручали необходимость зубрежки дат, битв и разных междоусобиц. Я с удовольствием заменила в своем расписании часы по истории на лекарское и целительское дело, сославшись на пункты в завещании моей прапрапрабабки в отношении меня. И руководству Академии пришлось подчиниться. Тем более я не врала, и копия завещания, сданная в ректорат, стала тому подтверждением. Единственное, что я оставила себе из исторических часов, часы практики. На них мы, благодаря техномагическим артефактам, перемещались в смоделированное сознание какой-нибудь исторической личности и от первого лица наблюдали за развитием истории. Все казалось таким реальным, даже запахи пудры во дворцах и пороха в битвах присутствовали. Чаще всего это были, конечно же, битвы. В помощь студентам в образе призрака давался аватар самого политического деятеля, в тело которого ты якобы попадал. Само собой, разумеется, эти аватары были техномагическими программами заложенными чертами характера и прочим, а настоящая сущность знаменитости, то есть душа, не беспокоилась. Студенты повторяли какое-нибудь жизненное или историческое событие, принимая те же решения, что и прототип. А если ошибались, аватар ругался и долго и нудно читал лекцию по истории. Не удовлеплял он же. Становилось даже как-то стыдно за свое незнание. В детстве, правда, моя матушка-ведьма как-то показывала мне обряд по перемещению в прошлое. И даже закинула меня в свое детское тело. Но там я была просто сторонним наблюдателем и не могла руководить происходящим. Оставила она эти опыты после того, как я слезно принялась умолять поместить меня в тело моей пращурицы, которая так пристрастно выдала указания в своем завещании по поводу моей судьбы, чтобы ее глазами посмотреть на события ее жизни. Не скрываю, та женщина, моя полная теска и прапрапрабабка была моим кумиром с молодых ногтей. Еще бы мое детское сознание будорожил тот факт, что в нашем роду была прорицательница такого уровня, что смогла предсказать мое рождение и от чего-то питавшая к моей персоне симпатию. Это моя личная крестная фея, не иначе. По ее указке, меня еще в колыбели обручили с Ноэлем, обучали эльфийскому языку и традициям. А когда я поступила в академию, взяла те предметы, которые также были прописаны в завещании. Управленческое дело, повышение базового уровня боевых магов, читая увеличение внутреннего магического резерва с помощью медитации, лекарское и целительское дело, ботаника и зелье варенья. Этакий универсальный солдат, а не маг. Хотя я лично выбрала бы все предметы, которые так или иначе относились к предсказанию и прорицанию. Но, взрев воучию студентов этого курса, вновь не смогла не восхититься проницательностью своей пра. Эти самнамбулы наводили тоску и уныние своим видом и выглядели как люди недалекие от психиатрического дома. И в то же самое время жизнь моей пра в нашем роду была завешена плотным покровом тайны. Летописные книги лежали в семейном хранилище, доступ в который мне закрыли до вступления в брак. О своем прапрапрадеде я знала лишь то, что он был неистово влюблен в свою супругу и ревновал ее каждому столбу до глубокой старости. Несколько мимолетных строк в семейных книгах, тоненькая пачка личных писем — вот и все, что я могла о ней раздобыть в семейной библиотеке. «Так ты что, виделась с лордом Дестужевым?» — тихо спросила меня Энн, и я вздрогнула, выныривая из своих мыслей о пращурице. Я бросила выразительный взгляд в сторону тут же навостривших уши парней и на напоказ поморщилась, нехотя отвечая. «Да», — столкнулись в кафе. «Мальчики», — громко хлопнула в ладоши Мари, мигом сообразив, что я не желаю распространяться об адской гончей при свидетелях. «Берите своих ящеров и полетайте немного вокруг. Девочкам нужно посекретничать. Заодно посмотрите, чтобы нас никто не подслушивал». Парни, с громкими вздохами, расстроившись, подчинились. Им же тоже было интересно послушать информацию о такой персоне, как лорд Дестужев. Но местом среди лотов на аукционе Мари они жертвовать были не готовы. Бросая на свою возможную будущую жену жаркие взгляды, они, павлинами красуясь перед ней, один за другим прыгали в седло и эффектно взмывали вверх. А посмотреть я хочу вам сказать, там было на что. Обтянутые специальными костюмами для полетов мышцы тарианцев бугрились, завораживая своей игрой и перекатами. Мария кратко наблюдала за ними из-под опущенных ресниц и по тихому кошачьему урчанию, раздающемуся из ее груди. Я поняла, что она довольна этим небольшим представлением, устроенным в ее честь. «Дариан, подожди, пожалуйста», — отчаянно смущаясь, окликнула Тарианца Н. И тот тут же остановился, словно этого и ждал. «Я слышала, что ты ищешь место для службы. В общем, я хотела бы предложить тебе контракт. Конечно, сперва все нужно обсудить с отцом, когда связь наладится, но я думаю, он не будет против. Мы с Мариной пока с громко, обреченно вздохнули и закатили глаза. Как можно быть такой мямлей? Я понял вас, моя Дира. Ослепительно улыбнулся Дариан, подошел к полу и опустился перед ней на одно колено. Взял в свои грубые ладони ее маленькую ручку и поднес к своим губам. Я согласен. На мгновение. Я залюбовалась ими. Мощный, золотокожий тарианец даже в таком положении казался внушительнее тонкой и изящной Н. «Я буду навечно верен вам, моя госпожа!» Тихо проурчал он и внезапно вонзил клыки в ее запястье. От неожиданности я опешила. Н застонала от боли, а Мари охнула и возмущенно взвелась. «Дариан! Гад ты этакий! Она совсем не то имела в виду!» Драктерец отпустил и виновато лизнул кровоточащее место, извиняясь, заглядывая Н в глаза. Вот как... О, мне искренне жаль, моя госпожа, сейчас боль уйдет и рано затянется. Простите меня за случившееся недоразумение. Но по блеску глаз этого наглеца я поняла, что он ни капли не раскаивался, а весь его вид — не более чем хитроумная актерская игра. «Ты грязный помойный кошак, а не драктерец», — рассерженно прошипела Мари. «Если бы я знала, что ты так меня подставишь, ни за что бы не стала тебя рекомендовать». Энн с удивлением наблюдала, как ранка от укуса на ее руке затягивается и исчезает. «Ну что ты, Мари, произошла ошибка, Дариан наверняка не хотел. К тому же рана уже исчезла. Ничего страшного ведь не произошло». «Вот как!» — ядовито хмыкнула Мари. «Думаешь? В таком случае тебе осталось только принять его кровь, обряд будет закончен, и это тупое животное станет твоим мужем». Полуэльфийка изумленно уставилась на Дарианца и покраснела, а Дариан бросил на Мари полный ненависти и взгляд что в очередной раз подтвердило мою догадку о злонамеренности его действий. «Простите, моя госпожа, что так получилось». Вновь с видом раскаивающегося щеночка заглянул он Эн в глаза. «Я готов нести ответственность за случившееся. Поверьте, я буду вам хорошим и ласковым мужем. Любой ваш приказ, любой каприз я выполню даже ценой своей жизни. Вам больше не нужно будет заботиться о своем будущем. Я смогу защищать и обеспечивать вас. огражу от любых невзгод. Прошу, не прогоняйте меня». Словно поддерживая хозяина, ящер Дериана, смешно ковыляя, подошел к Энн и, издав громкие недвусмысленные звуки, что-то срыгнул ей в руку, которую продолжал сжимать драктерец. «Меня от этого невольно передернуло. Бррр, мерзость какая!» В ладони Энн оказался яркий голубой камень размером с большое куриное яйцо. «Вы нравитесь к Хэру», — с грустной улыбкой пояснил Дериан. «Этот трианский сапфорит, его подарок вам». Даже со мной он не делится своими сокровищами, которые раздобыл на парящих островах Ториана». Ящер тихо, нежно заворковал, потираясь клювом о плечо Энн и выпрашивая ласку. Полуэльфика осторожно погладила его яркие перья на голове, и тот прикрыл глаза, издавая мелодичный это от удовольствия. «Вот же подхалим!» — послышался со стороны Мари завистливый вздох. «Каков змей? Прикрывает своего хозяина! Ну надо же!» По алчному блеску ее глаз я поняла, что этот камень крайне ценный. Да и к тому же ящеры кандидатов на ее мужья не проявляли к ней подобного внимания. Холодное игнорирование — вот все, что видела от этих агрессивных тварей Мари. «Я... я... я не могу сейчас дать ответ», — пробормотала Энн вновь густо краснее. «Да что там отвечать?» — громко, ядовито прервала ее Мари. «Даже не вздумай ничего принимать из его рук». «Вдруг он опять попытается тебя обмануть и подсунет в угощение свою кровь. Без нее не до конца сформировавшаяся связь через несколько дней исчезнет, и обряд будет считаться несостоявшимся». И возмущенно посмотрела на меня. «А ты что молчишь? Скажи ей, чтобы гнала от себя этого подлого кота ведьмовским помелом». Дыриан одарил нас с Мари злобным взглядом, который не сулил нам ничего хорошего. Сложив на груди руки, я невозмутимо пожала плечами. «Не имею привычки лезть в чужие отношения». Они нравятся друг другу, это понятно из беглого взгляда. Дариан с надеждой посмотрел на полуэльфийку, и Энн залилась краской еще больше. И причины подобного поступка Дариана мне тоже понятны. Не будь Академия сейчас на осадном положении, она бы уже помахала ему ручкой из портала и убыла домой. Поэтому Дариан торопится и, как истинный боевой маг, действует хитростью и нахрапом. Правда, совершенно не задумываясь о ее чувствах. Лицо Торианца опять стало виноватым. Но по имеющимся у меня данным, у Дариана будет еще минимум две недели, чтобы извиниться и завоевать обратно доверие Энн». «Лиз, так это значит...» — радостно воскликнула полуэльфика, и я спешно громко кашлянула, подавая ей знак, что сейчас не следует озвучивать свои мысли до конца. Она меня поняла и посмотрела на Торианца. «Прости, Дариан, я знаю, нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию, но не могли бы мы сделать это чуть позже?» Дариан поднялся и обворожительно ей улыбнулся. «Конечно, моя госпожа, я буду ждать, когда вы меня позовете. Позволите нам с Кхэром подвести вас к общежитиям, когда вы закончите дела». Эн смущенно кивнула. Трянец поклонился ей и посмотрел на меня с легким надменным снисхождением. «Я рад, что у моей возлюбленной есть такая мудрая подруга, как вы, Дира и Елизавета. Вы будете хорошей правительницей своих земель. В благодарность хочу дать совет. Держитесь подальше от лорда Дестужева». Все маги при поступлении в Министерство Тайны проходят обряд памяти и теряют связь с близкими. Служба императору — вот их семья. Они не способны сделать женщину счастливой. Рядом с адской гончей вы будете страдать. Ящер ласково легонько взъерошил клювом макушку полуэльфийки и нежно курлыкнул ей на прощание, когда драктерец запрыгнул в седло. Отковыляв в сторону, чтобы не задеть свою любимицу, Гхер напружинился и взмыл в небо, сверкая и трепеща на ветру ярким оперением. Я мысленно поморщилась. Советы — это последнее, что я хотела бы получать в благодарность. Редкие иномирные артефакты меня вполне устроили бы взамен пустых слов. «Показушник!» — процедила ему вслед Мари. «Браткованная особь, непокорный и коварный, сам себе на уме. Хвала богам, я рада, что избавилась от такого кандидата в мужья. Он совершенно неуправляем. Но богатый. Тын камушек-то припрячь, он стоит целое состояние». Ден не обратила на нее никакого внимания и, уже не сдерживаясь, радостно воскликнула. «Лис, получается, ты пропустишь бал хрустальных цветов? Это же просто здорово!» Тебе этот Дестужев сказал? «О, Лис, целых две недели в закрытой академии! Ты и он! У тебя есть шанс?» «Нет никакого шанса!» Недовольно перебила я ее. Мария оказалась права. Адская гончая помолвлен. Я хорошо рассмотрела обручальную метку на его пальце в кафе. Сейчас. «И что же ты намерена делать?» Я придала лицу безразличное выражение и пожала плечами. «Выпью отворотное зелье по приезду домой. Сейчас-то, пока он мне то и дело на глаза попадается, оно не подействует. А мамина дома сработает в самый раз. Она у меня та еще магических зелий мастерица. Набодяжит что-нибудь ядрененькое, как звать его потом и не вспомню». Мари тяжело вздохнула. «Лис, но у них у всех обязательно какое-нибудь побочное действие имеется. Надо ли так рисковать?» «Контролируемое побочное действие всегда можно выдать за приятный бонус». Назидательно подняв палец вверх, процитировала я слова своей матушки. «Можно заранее заказать побочку, лисий хвост или оленьи рожки на голове. Как думаете, мне пойдут олень рожки Тарянка выразительно посмотрела на мою грудь. «А для увеличения некоторых частей тела ничего нет?» Я возмущенно хлопнула ее по рукам, которыми она старательно изобразила это самое увеличение. «А они у меня не маленькие, бесстыжие. Ты что, предлагаешь наследной герцогине груди размером с коровьевыми заиметь?» Энн смерила завистливым взглядом груди у меня и Мари, горестно вздохнув над своими пупырышками. «Лис, а у твоей мамы подобной побочки безотворотного случайно нет? Я бы прикупила». Тебе Дариан сразу бросит, если твоя грудь тебя с ящера перевешивать начнет!» Мстительно хмыкнула я поэтому ты сначала замуж за него выйди, чтобы он никуда деться не мог, а потом разные побочки у моей мамы себе заказывай». Внезапно Энн хлопнула себя по лбу, словно что-то вспоминая. «Ой, девочки, я такую вещь нашла в библиотеке! Закачайтесь!» И посмотрела на Мари. Нехорошо так посмотрела, будто заговорщицки подмигнув ей украдкой.